Земля. Пойми, Ким, другого шанса не будет. Что мы имеем здесь, в системе? Восстановление баз повелителей? Все. Это же рутина, скука. Да, вначале это было интересно. Все в первый раз, все в диковинку. Сколько шишек набили. А теперь рутина. Кибер справится. Сэм, я тебя не понимаю. Ты по шишкам соскучился? Мало тебе Ганимеда? Мало. Там была настоящая жизнь. То кого. Или-или. Интеллект и рука друга против ледяной пустыни и черного космоса. От твоего или-или Санди до сих пор по ночам с криком просыпается. Санди молодчина. Надежный товарищ. Санди тебя любит, понял? Кончай такими вещами, не шутят. Ты серьезно? Нет, шучу. Погоди, ей надо как-то объяснить. Я же Лира... Она все отлично понимает, что ты любишь Лиру, то Лира тебя тоже любит, но боится себе в этом признаться, что ей не светит. Если Лира узнает, Лира знает. Я ей говорил. Ким. Я себя почему-то под лицом чувствую. Давай о деле говорить. Я все рассчитал. Компьютер будет два месяца подбирать коды 0 камер на поверхности секонда. Ничего не найдет. Я уже проверил. Они не отзываются. Потом я стер их из памяти камеры и сделал это так, будто их стерли тысячу лет назад. Сэм. Это уже преступление. Нет, это просто уловка, которая позволит нам спокойно выполнить мужскую работу. Пока компьютер перебирает коды, мы чиним шаттл, грузим в него мобильные ноль-камеры и садимся на поверхность. Все, транспортная линия «Земля Секон» создана. Другого пути нет. Мы рапортуем о проделанной работе и сдаем линию в эксплуатацию. Ты забыл добавить, и купаемся в лучах славы. Купаемся последний раз. Почему в последний? Потому что дальше ехать некуда. Анна не выделит средств на постройку звездолета. А если и выделит, ближайшая годная к заселению планета находится в 30 световых годах от Солнца. Строительство звездолета, разгон, полет, торможение. Это полувека. Я не дракон. Я состарюсь в тому времени. Сэм, ты должен рассказать обо всем Лире. Ким, если ты будешь настаивать, я так и сделаю. Знаешь, как это будет? Прихожу я к Лире и говорю: "Леди Террибу, я нашел на орбитальный шаттл и скрыл это. Я стер из памяти компьютера коды ноль камер на поверхности Секонда." И тоже скрыл. Мне самому сдать дела? Или подождать, когда меня официально вышвырнут из экспедиции? Ну и влип ты. Сэм, я, конечно, тебе помогу. Но объясни, чего ты добиваешься? Трудно сказать. Сначала я хотел доказать, что чего-то стою. Ей или себе? Сначала себе, потом ей. Первый раз... Было очень страшно, как во сне все делал. А теперь я всосался в работу. Мне скучно на земле. Нужно, чтобы мозг постоянно был занят планированием очередной операции, анализом вариантов. Сам драйв — это как праздник, как выпускной экзамен. Несколько часов настоящей жизни, с полной выкладкой после дней и недель подготовки. О неожиданности — это приправа. Только придают остроту всему. Я так и думал. Давай поговорим о команде. Ты, я, Сандра, как всегда. Ищи Ливия и Дик. Зачем они? Дик водит все, что летает. У него врожденное чувство полета. Как у драконов. Оливия мне не простит, если опять ее оставим. Почти вся наша компания... Нет только лиры и уголька. Они же были в разное время. Если хочешь, пригласим и их. И ты, Брут?»